Иван Сергеевич Афанасьев, мой друг, которому я полностью доверяю, он помедлил и добавил с требовательностью. Верните мне эту вещь. Зачем? Она утешает мой разум. — Пусть утешительница останется у нас, — решила она. Это опасное свидетельство, ненужное пока изгоем. А взамен я утешу твой разум иным средством. Поедешь со мной. Русинов ощутил на предплечье мужскую руку. Сейчас же последовал приказ — иди рядом. Это был уже другой человек. Русинова вывели из помещения. Над Уралом вставало солнце, перед глазами стояло белое пятно. Они долго шли по Косогору без дороги, по мокрой от росы каменистой земле, пока не очутились на лесовозном волке возле грузовой машины. Провожатый открыл перед ним дверцу, велел забираться в кабину. Сам же сел за руль. — Давай позавтракаем, — вдруг предложил он как-то уж очень по-свойски. Зашелестел газетой и сунул в руки бутерброд с маслом и колбасой. Русинов с удовольствием стал есть. «На, держи!» Провожатый подал в руку пластмассовый стаканчик с чаем. «В сухомятку-то не очень лезет!» Этот бытовой разговор о пище сейчас казался странным и неестественным после допроса, хотя, казалось бы, все должно быть наоборот. Они позавтракали и ждали еще минут сорок, прежде чем пришла женщина. «Поехали!» — распорядилась она, усаживаясь в кабину, которая оказалась просторной даже для троих. Русинов старался сориентироваться по солнцу, однако вовремя спохватился и перестал вертеть головой. Всякие его попытки сейчас узнать более положенного насторожили бы Гоев. Он не видел их лиц, И повязка, кроме всего, существовала как гарантия остаться неузнанными, если придется встретиться где-то в другом месте или при других обстоятельствах. Он был изгоем, чужим для них, непросвещенным, темным, ибо «гой» с древнего арийского языка, переводилось как имеющий в себе свет, несущий свет, лучистый. И потому в сказках, Всякому доброму молодцу при встрече задавался вопрос — гой ли ты есть? Утратившему светоносность человеку вместо посоха луча полагалась клюка, сучковатая палка — опознавательный знак всякого путника-изгоя, обреченного брести по миру без пути. Удел беспутных изгоев — искать свет и потому Русинов не отрицал предначертание рока. Часа полтора машина качалась и прыгала на камнях по Волоку, причем все время вниз с горы. Затем выехала на наезженную дорогу, кое-где покрытую бетонными плитами. Русинов долго боролся с дремотой, однако через час его укачало. Проснулся он от громких голосов, Водитель-провожатый с кем-то разговаривал из кабины. Рядом урчала еще одна машина. — Объезжай справа, там сверток есть, — услышал он чей-то совет. — А на косом речка загремела, но ты пройдешь. Там — Там лес-то возит? спросил провожатый. — Нынче не возили, молдаване уехали. — А Володьку Шишова видишь? — Нет. — Давно не видел. Да, говорят, опять поддавать начал. Будто устроился в в какую-то фирму. Деньги появились. Ну, понятно. Увидишь, привет передавай. Добро. А чего это у тебя мужик забинтованный сидит? Глаза выбил, что ли? Да нет, говорит, загноились. На свет больно смотреть. А, знаю, откликнулся встречный. У меня было, только забыл, как называется. Крепким чаем мыть надо. Ему уже чем-то промыли в больнице. Слушай, а после Молдаван там солярки не осталось в бочках? Ну, и бочки-то увезли, сами побирались. Понятно. Ну, бывай здоров. Обе машины взревели дизелями и снова затрясло по проселку. Опять было странно слышать какой-то бытовой житейский разговор. Повязка на глазах как бы отключила его от существующего мира и создавалось впечатление, что он, Русинов, посторонний в нем человек, подвешенный между небом и землей, не гой и не изгой. Скоро провожатый свернул на лесовозную дорогу и потянул в гору, часто переключая передачи. Женщина все время молчала и тоже несколько раз начинала засыпать, голова ее стукалась о плечо Русинова. Похоже, ехали они целый день, потому что белый свет, проникающий через повязку, медленно стал сиреть, когда машина остановилась. Водитель помог ему спуститься на землю.